Глава седьмая. Я сидела у кровати Колина, теребила пояс халата и думала, на кой мне все это сдалось и почему до сих пор нахожусь в этом мире и в этом теле. Мальчишку, конечно, жаль, но чем я могу помочь? Итак, день похорон отстояла на ура. Устала, кстати, как собака. Хорошо, хоть есть добрые люди в этом доме. Раймона накормила вкусным теплым ужином и убежала обслуживать нового гостя, будь он неладен. еще и нахальный такой, заносчивый, сразу видно, столичный хлыщ. Чувствую, с этим нарциссом будут большие проблемы. Вот бы в этот раз проснуться у себя в постели под урчание кота. После того, что произошло, мне, как воздух, нужна лучшая подруга и бутылка отменного вина. «О!» — обрадовалась, когда с легким стуком в комнату вошел Кайрис. «А есть у нас вино хорошее?» Что-то уснуть никак не могу. Дворецкий удивленно взметнул брови, но не посмел читать мораль юной особи о вреде алкоголя. Судя по выражению лица, если в доме и есть вино, то пить его не стоит. Хейденрул всегда славился виноградниками, вот только с этой славой к весенню и распрощаемся. Его сиятельство граф Рауль будто чувствовал беду. Отправил крестьян на сбор урожая раньше срока. Ему бы пару недель подождать, пока лоза соками нальется. С погодным магом посоветоваться, благоприятный период подобрать. Но, видно, не судьба, прибыл посыльный из Сардена. Вот и сорвался ваш батюшка из дома, оставив важное дело на старшего винодела Дементия. А тот слег с лихорадкой через день и сынка своего непутевого отправил разбираться. И этот бездельник мало того, что... Не отобрал гнилые плоды, так еще и давильни не проверил, воздух не стравил. В общем, загубил урожай, вредитель. Чаны так и стоят, забродившими сгой, никому не нужными. Каря тяжело вздохнул. Я докладывал молодому господину, кивнул на Колина. Часть вина он обработал и в бочки перелил. Но тут известие пришло, что надо посетить столицу графства и с мэром переговорить, пока господин дела решал. «Батюшка ваш прибыл на гибель свою. В общем, остались мы без молодого вина. Остатки-то хозяин еще весной продал. Чтобы засеяться, значит, скот прикупить. Скоро и к столу подать нечего будет, кроме сусла из бочек. А ну-ка, неси на пробу. Что-что о что, алкогольных напитках? Я разбираюсь, ведь мой потерянный бизнес был напрямую с ними связан». Эх, братишка, братишка, погладила парня по плечу, когда дворецкий отправился выполнять мою просьбу. «Очнуться тебе надо». «Не знаю, насколько меня хватит. Где деньги брать? Все распродавать нет смысла. Совсем без ничего останешься». Тяжело вздохнула и откинулась в кресле. Мысли толпились и вытесняли друг друга, отчего в голове творился полный сумбур. Хорошо, что Каррис был расторопным мужичком и вскоре принес графин с вином и хрустальный бокал. Поставил его на стол и наполнил наполовину. Протянулся словами «Вы, леди, только Раймон, не говорите, что спаиваю вас тут». Хитренько улыбнулся, на что я кивнула и принюхалась к напитку. По запаху вино не скисло и выглядело в меру плотным. Цвет немного подводил, больше бы рубиновых ноток ему не помешало, но не это главное. Сделала небольшой глоток и тут же скривилась. Кажется, кто-то нещадно нарушил пропорции сахара, и получилось нечто непонятное. Сухим его теперь не сделать, собственно, как и нормальным полусладким. «Оно все такое?» поинтересовалась и глотнула еще разок, давая напитку второй шанс, чтобы раскрыться вкусом. «Да, госпожа, мы как в таверну на пробу отправили, так и отказались хозяева его брать. А сколько труда вложено, сколько средств!» — схватился за голову. «Хоть вливай!» «И еще чего!» — возмутилась. Карис прищурилась, снова вглядываясь в напиток с придиркой. «А что вы знаете о перегонном кубе?» — метнула на дворецкого вопросительный взгляд. «Не понял, леди. Куб?» Почесал он затылок, из чего стало ясно. Мужчина понятия не имеет, что это такое, к чему это я клоню. Есть здесь листок и карандаш. Он засуетился у прикроватного шкафчика и вручил то, о чем я просила. «Кармен, вы что-то задумали?» Его азартные искры в глазах заставили улыбнуться и прикусить нижнюю губу. «Именно!» Постучила пальчиками по бумаге, настраивая себя на изображение того самого перегонного куба достаточно простой конструкции. Для начала нарисовала печь, а потом начала очерчивать аппарат, который мог спасти запасы Хейденов от помойки. Даже не представляла, знали ли люди в этом мире хоть что-то о самогоне, из которого можно даже коньяк приличный настоять в дубовых бочках. Я всегда интересовалась производством, и отец научил меня всему, что знал. Химик по образованию, он постоянно проводил эксперименты с алкоголем, и все они были удачными. «В то время, когда такая продукция в стране была в дефиците, мы всей семьей приторговывали его настойками. И понятное дело, что с выбором бизнеса я потом определилась быстро. А вот когда дела пошли в гору… Нет, не хочу сейчас даже думать о предательстве. Надо Хейденов для начала из ямы вытянуть». Изобразив металлический куб довольно подробно, вручила листок Кайризу. «Нужно сделать такой же литров на 200, лучше из меди. И трубок разной длины, изогнутых». «Две небольшие емкости, под сухопарник и охладитель. Есть у вас в городе кузнец хороший? Хотя нам бы сварщика, но вряд ли найдется. Электричеством тут и не пахнет». Дворецкий смотрел на бумагу, как баран на новые ворота. Периодически переводил на меня взгляд, а потом вновь погружался в рисунок. «Не ведом я в таких делах, леди. Но есть у нас маг-кузнец, который с помощью магии что хочешь сваять на заказ. Вот только...» «Дорого берет, видать». Тут же догадалась. «Не мудрено». кивнул и развел руками. Завтра же поутру пошли к нему кого-нибудь с чертежом. И пусть узнают, сколько это будет стоить. А потом прикинем приход с расходом. А сейчас мне нужна печь, две большие кастрюли и металлическая чаша. Надо узнать, что из этого получится. Покрутила бокал в руке. И по какой цене можно продать наш волшебный эликсир?» Хохотнула как-то нервно. «И откуда только придумали все это?» Подивился дворецкий. «Вроде бы шитьём до да вышиванием занимались. Книжки читали, будто подменил кто». «А у меня, Карис, единый память хоть и отнял, не растерялась с ответом. Зато другие знания открыл. Бывает так, слушаешь чужие разговоры и мимо ушей пропускаешь, потому что не понимаешь ничего. А потом раз — и будто прозреваешь, открывает для себя новую истину. Эх, как мудрен говорить, госпожа, совсем взрослые стали. Так ведь и выбора нет. Что верно, то верно. Поддакнул мужчина и засобирался. Поздно уже. Позвать к вам Раймону, как освободиться». Не нужно, сама справлюсь, отмахнулась. Лучше скажи, не слышно, что там эти родственнички порешали. Тут жить и останутся или уберутся во свояси При господине маги не роптали, усмехнулся Карис. Он как пристал с вопросами, сразу такими уставшими сделались, шустро собрались и отправились в пристройку ночевать. Ночь-то прохладно стало, да и условия там самые простые. Может, ваш план и сработает? Утро вечер мудренее. Вот еще, Карис. Вспомнила о важной вещи. «Расскажи, как с родителями беда случилась?» Я-то сослалась, что ничего не помню. Но столичный хлыщ не успокоится ведь, пока подробности не вытрясет. Грозился с братом поговорить, но, сам понимаешь, этого я ему не позволю. Скажу, что вспомнила кое-что, а Колин подтвердит, что так и было. «Госпожа Кармен, мне мало чего известно. Задумчиво потер лоб. Господин Рауль с вашей матушкой как раз из Сардена вернулся. Молодой господин его по дороге к замку встретил». Они о чем то долго говорили, а потом хозяин велел мне экипаж готовить и хотел ехать куда-то. Но матушка ваша отговорила, настояла, чтобы отдохнул, достыл да немного, не с сгоряча решение принимать. Послушался он ее, ночь переночевал, а утром после завтрака все вы как вышли за стола, так и полегли. Вы, госпожа, первой очнулись. Как увидели, что родные ваши мертвы, так и бросились к башне. Не сумел я вас остановить, а когда нагнал на последнем этаже, вы уже вскрикнули, сознание потеряли. «Господин Тиони подтвердил, что всему виной магический яд, ну и кинулся спасать вас и господина Колина». «Тиони — это тот жадный старикашка?» — уточнила для ясности. «А как он в Хейден-ролле оказался так вовремя?» «Так как раз с утра и пожаловал. Я вниз пошел встречать гостя, а тут служанка крик подняла, закрутилась, все завертелось». «Угу, ясно, что ничего не понятно». Пробурчала под нос. «Зачем граф ездил в Сарден?» «Что интересного рассказал ему тот человек, с которым он долго разговаривал? Куда это отец собирался ехать с утра?» «Ну, зачем в город ездил, это я вам и так скажу», — ответил Карис. «Хотел тамошнего мэра с выплатой налога поторопить. Молодому господину, да и вам, госпожа, через два месяца восемнадцать годочков исполняется. Надо бы на столицу ехать, чтобы наследник вассальную клятву королю нашему принес. Ну, а вам жениха присмотрел, раз уж в пору взросления вступили». Вот оно что, протянула удивленно. А не знаешь, господин мэр расплатился с отцом или нет. Помнится, на поминках он намекнул, что только наследнику в денежки отдаст. Стало быть, граф вернулся ни с чем. Получается, что так. Понятно. Тяжело вздохнула. Ладно, спокойной ночи, Карис. Ступай. А мне подумать надо, добавила про себя. Слишком много подозрительных совпадений — это неспроста.